Когда зелье было готово, наступили сумерки. Джекс по-прежнему спал, развалившись на диване, как будто годами этого не делал. «Джекс!» Эванжелина потрясла его за плечо, но он лишь шевельнул своей золотоволосой головой, только чтобы поглубже зарыться в подушку. Она встряхнула его еще раз. Эванжелина думала, что Джекс уже проснулся. Но, возможно, он нуждался в отдыхе. Она не думала, что он вообще спал в ту ночь, когда ее отравили. Должно быть, он был измотан еще до посещения мавзолея, и, возможно, ей лучше позволить ему отдохнуть. Эванжелина сомневалась, что с энтузиазмом воспримет ее план. Эванжелина знала, что он не хотел бы, чтобы она возвращалась в волчью усадьбу и, вероятно, не стал бы доверять ее зелью, хотя она гордилась своей работой. Землю она соскребла со своих сапог, а воду получила, собрав снег с улицы и растопив его у камина, Раздробленные кости мертвецов оказались непростой задачей. В кабинете Джекса она не обнаружила никаких скелетов, но нашла мертвого паука. Что касается крови, Эванжелина подумывала позаимствовать несколько капель у Джекса, поскольку он явно обладал мощной магией. Но Джекс был так далек от честности, что Эванжелина засомневалась, не принесет ли его магическая кровь больше вреда, чем пользы. Она решила, что ее кровь должна подойти. Она достаточно хорошо справлялась с открытием замков и, как надеялась Эванжелина, поможет снять заклинание. После этого она перелила получившуюся смесь в один из флаконов фантастических душистых вод Фортуны, надеясь, что напиток окажется для Тиберия таким же соблазнительным, как и для нее. Затем завернула флакон в бумагу. Теперь ей оставалось только написать Джексу записку. Эванжелина не знала, почему она подписалась именно так – Она почувствовала себя глупо, как только сделала это, но ей не хотелось тратить время на переписывание. Может быть, если ей очень повезет, Джекс никогда не увидит записку. Если все пройдет, как задумано, она войдет и выйдет из волчьей усадьбы еще до того, как Джекс проснется. Эванжелина едва не рассмеялась при мысли, что все пройдет согласно плану, но оставался шанс, что так и случится». «Дорогой Джекс, если ты проснешься, а меня не будет, не переживай. Хотя, если уже рассвело, тогда у меня неприятности. Мне кажется, я знаю, кто убийца. Боюсь, это все-таки Марисоль. Для понимания мотива посмотри скандальную газету, которую ты использовал как жалкую замену одеялу. Я отправилась в волчью усадьбу, чтобы спасти Тиберию от женитьбы на ней и, надеюсь, обелить свое имя. Лисичка». План был прост – она проникнет в волчью усадьбу через те же потайные ходы, через которые выбиралась на встречу с Джексом. Затем оставит противоядие от любовного зелья в покоях Тиберия, где он обязательно найдет его и, если повезет, захочет выпить. Если противоядие сработает, Тиберий исцелится, и коварство Марисоль раскроется перед ним, как и перед Люком. Если противоядие не подействует, это докажет невиновность Марисоль, а убийца по-прежнему будет на свободе. А если Евангелину поймают во время доставки противоядия, то убийцу никогда не найдут, потому что в убийстве обвинят ее.